Глава 12. Подъемный механизм натужно скрипел, но все же справлялся со своей задачей. Сперва от водной поверхности оторвались мои ноги, а после и все тело. Я мысленно усмехнулся. Баул преподнес неожиданный сюрприз. Для меня он сейчас совершенно ничего не весил, но для других его масса переваливала за тонну. Меня пытались поднять на борт с помощью ручной силы. Но или характеристики были не особо подходящие, или очков-параметров не хватало. Но все же трое мужиков не смогли утянуть жертву на посудину. Один из них и так вовсе грохнулся в озеро, после чего до меня донеслась отборная брань. «Я по-прежнему различал сплошное американское «фак-фак-фак», но, услужливая система переводила все слова на привычную ругань. И маты, что удивительно, не повторялись. Видимо, в каждой отдельно взятое «фак» иностранец вкладывал определенные смыслы, которые останутся непонятными русскоязычному населению. «Знатный улов!» — раздался женский голос, когда меня швырнули на палубу. «Ага, крупная рыбеха!» — поддержал темнокожий парень, который буксировал меня на гидроцикле. Люди догадались постелить невесть откуда взявшийся стальной лист, чтобы я не проломил пол. Человек, который управлял краном, не церемонился. Моя бренная тушка шмякнулась на поверхность с такой силой, что если бы не доспех, то лететь мне прямым ходом на перерождение. И что самое поганое, броня смягчила удар, хотя я и не против был бы отправиться в Зазеркалье. Больно уж разит от этой ситуации чем-то неприятным. Конечно, будь у меня активен универсальный блокиратор, то как-нибудь смог бы выкрутиться, но без него шансы на побег стремятся к нулю». Ведь у меня могут вызнать какие-то секреты, а я владею слишком многими тайнами, за распространение которых система по голове не погладит. Да и набор доспехов, зелий и артефактов у меня не самый плохой. Тот же наконечник Михалыч выставляет за десяток миллиардов. Мягко говоря, нужная вещичка. А ведь имеются у меня и более ценные трофеи. Отсюда вывод. Нужно умереть. Причем, чем раньше, тем лучше. «И почему, черт побери, мне не попадаются адекватные поселения? Или сейчас другие и не выживают?» Перцепция не фильтровала звуки, поэтому, когда я грохнулся, моих ушей коснулся металлический ляск, от которого чуть не лопнули барабанные перепонки. Челюсть щелкнула. Зубы сомкнулись на кончике языка. На лицевой щиток шлема попали капли крови. «Зараза! Мало того, что зрение урезалось, так теперь еще и не видно почти ничего!» «Эй, Гиммлер, ты чё так неаккуратно? Вот дьявол, попался каким-то фашистом. Если мне память не изменяет, то именно этот выродок считается главным организатором геноцида. Нормальный человек не взял бы себе такое игровое имя. Надо мной склонилось лицо Гиммлера. Да, я лежал придавленный весом керасы. Вскочить и атаковать из-за обнуленной мощи не получится. Но ведь старые навыки, которые я вытренировал у себя до прихода системы, никуда не делись а наручный комплект особой тяжестью не отличался. Раньше я мог разбить целый кирпич, так почему бы не сделать то же самое с мордой этой фашистской мрази? Я выбросил кулак. Сжатые пальцы, обрамленные металлическими вставками, врезались точно в подбородок. Неизвестная аномалия или чья-то имбалансная способность, я так и не разобрался. Сняла с меня почти все, но при этом не затронула разогнанного мышления. Будто в замедленной съемке я наблюдал, как сдвигается челюсть, деформируется лицо, и вместе с кровавой жижей вылетают зубы. Тело мешком стало опадать на палубу. А, не зря говорят, что даже неинициализированный может победить высокоуровневого игрока, если будет действовать неожиданно или подготовиться. Вот явное доказательство. Я тут же изменил траекторию. Кулак ударил сбоку по то колену. Ощутил, как нечто внутри проминается, и кость вылетает из суставной сумки. По кораблю разнесся душераздирающий мужской вопль. «И чего так карать. Отвык от боли. Ну, так добрый фрол напомнит о ней!» «Ты чё, сука?» — вызверился кто-то и попытался ударить меня ногой под ребра. Кираса выглядела не особо презентабельно. Она скорее напоминала старую потертую мешковину, чем доспех за сотни миллионов опыта. Другой человек не мог различить ее свойств, потому для окружающих этот предмет брони переходил в разряд обычной одежды. Но вид бывает обманчив. Носок стопы у незадавшегося футболиста хрустнул. Я тут же поднял руку с закрепленным на ней артфиксом и засадил ей в промежность. Игрок схватился за пах, заскулил и начал оседать. «Этот тупорылый идиот тоже выведен из строя». В меня попала зеленоватая вспышка. Баул поглотил чужое заклинание ранга Неофита. «Замри!» — приказал парень, который доставил меня на судно. Я, все так же находясь в лежачем положении, собирался наброситься еще на одного человека, но тело, поддавшись чужеродной магии, застыло. «Менталисты! Ненавижу!» «Что тут у вас?» В моем поле видимости появилось новое лицо. Простая майка обтягивала бугрящийся мышцами торс. Массивную мощную шею покрывала густая черная борода. На плече красовалась татуировка в виде черепа с крыльями. Суровая рожа матерого убийцы не предвещала ничего хорошего. Человек подошел ближе и разглядел на его наколке надпись спасом парабеллум». Хочешь мира? Готовься к войне». «И чего они все без брони? Вообще страх потеряли?» Ведь даже мобов не боятся. Монстры, насколько мне известно, не плавают. Но ведь может и какое-нибудь исчадие небес повстречаться. «Маверик, это тот диверсант, про которого я писал!» «Понятно, понятно. А с этими что?» Он кивнул на бессознательного Гиммлера, стонущего мужика, держащегося за колено и валяющегося из кулящего незадачливого футболиста. Людям уже заливали в шты зелья регенерации и обезболивающие. «Так он напал, я парализовал!» «Ясно, ясно». Маверик, будто дворовый гопник, присел на корточки и постучал по моему шлему. «Ну и кто ты такой будешь?» «Он не может говорить», — сказал парень. «Ну так сделай так, чтоб смог». Я ощутил, что область выше шеи пришла в норму. Зашевелил губами, изображая речь. что ты не слышу». Маверик нагнулся. Я ждал, пока его ничем не защищенный нос окажется напротив моего лба, а следом попытался расквасить переносицу. Глава шайки, судя по всему, ожидая такого поворота событий, с легкостью увернулся от выпада. «Хитёр, хитёр!» Он покровительственно похлопал меня по плечу. «Обыскали его?» «Нет», — замялся темнокожий менталист. «Только достали его из воды. У тебя есть что-нибудь, что способно навредить судну? Какие-нибудь артефакты с отложенным действием? Бомбы? Зелья?» — спросил он меня. «В инвентаре», — выдавил я. А что может активироваться сейчас или в ближайшее время? Нет. «Косяк, Мавр, косяк. Сразу не проверил. Считай, что на неделю лишился премии. Ну и корму надо драть, И все ручками. Сэр! Есть, сэр!» «О, улыбаешься, значит. Улыбаешься!» Восхитился Маверик, смотря на меня. «Выходит, что не местный. И откуда же, откуда же ты прибыл?» И зачем он постоянно повторяет все по два раза? Странная привычка. И голос ведь такой добрый-добрый. А глазки понимающие-понимающие. Фу ты, черт. Теперь и я начал повторяться. «Откуда прибыл?» — спросил менталист. «От берега», — сказал я чистую правду. Маверик вопросительно поднял бровь и перевел взгляд на Мавра. «Сэр, с ним какие-то странности?» — ответил парень. «Он почему-то не выключается». «Вижу, вижу». Я вспомнил, как меня несколько раз брали под контроль. Первый раз это сделала Кьера, потом достопочтенная Стаменова Елена Викторовна, после присланная Авалоном Мизенцева. И каждый раз я будто переносился во времени, а теперь этого не происходило. Почему так? Быть может, у НБшка все-таки хотя бы немного, но работает. Абстрагировавшись от всего, я попытался пошевелить пальцами, но ничего не вышло. Маверик воплотил белоснежный предмет и приставил его к моей голове. Цвет артефакта изменился на ярко-фиолетовый. «Интересно, интересно! Откуда ты родом?» — спросил темнокожий парень. «Москва. Россия. Не отдавая себе отчет, сознался я». «Россия!» — протянул Маверик. «Ну что, товарищ, как ты попал на этот континент? Здесь твой дом?» Мавер дублировал вопрос. «Нет, у меня есть способность телепортации. Могу раз в месяц перенестись в любую точку планеты». Вырвалось у меня. Маверик постучал по моей керасе, затем по шлему. Прошелся по поножам и комплекту на руках. «Интересный доспех! Помнишь его свойства? Помнишь его свойства?» Подключился менталист. «Да». «Называй!» Я начал перечисление. Через минуту Маверик заметил. «Товарищ, ты не сказал, какое ограничение на экипировку, ранг, уровень, репутация и прочее?» «Отсутствует», — ответил я механическим голосом. Я видел, как загорелись глаза у корабельной команды. «Дьявол! Надо как-нибудь сдохнуть, ведь явно собираются все отнять!» «Подаренный кейр и псионический шлем терять никак нельзя. Я как-то искал на аукционе предметы со схожими особенностями, но ничего так и не попалось». Да и поножи уже у меня крайне необычные. Другие элементы брони хотя бы можно купить, а эти нет. Узнаю у него, когда? Сэр, лишней маны нет, перебил Мавр. Понятно, понятно. Как я понимаю, без принуждения ты ничего не скажешь. Он с улыбкой на губах погладил меня по бронированной голове. Я промолчал. У кого есть термит? Сэр, так на плавсредствах запрещено же! начал Гимлер. «Да-да, запрещено!» Маверик демонстративно закрыл глаза. Он выставил руки за спину. Через пару секунд девушка, которая говорила про знатный улов, опустила в его ладошку склянку. «Знаешь, что это?» Спросил у меня лидер Шайки. «Ничего страшного. Всего лишь субстрат, который очень хорошо разъедает многие материалы. Раз твои доспехи имеют свойство свойствах самовосстановления, то можешь не беспокоиться, с ними ничего не случится». «Утратят прочность, скроются в инвентаре. Но это ничего. Потом ведь починится, Ведь починится. Вот, то-то!» «Давай-давай, родненький, убирай с меня всю броню. Без защиты меня будет проще убить». «Ну, кисточку-то дайте!» — попросил кто-то. «Вот!» — Мавр материализовал предмет. «Сэр, не смотрите так на меня. Это не я дал термит». «Ладно, ладно!» «Знаешь, товарищ, такого зелья ты на аукционе не найдешь!» Маверик перевернул фиал. Из горлышка мне на живот полилась тягучая жидкость. «Его изготавливает наш ремесленник. <свят> Забавная штука. При соприкосновении с органикой теряет свои свойства, но при этом прекрасно растворяет почти все твердые предметы. За исключением стекла и почему-то камней бериловой группы. Всяких там изумрудов и аквамаринов. А те же алмазы сжирает на раз. «Пока непонятно, с чем это связано. Особенно хорошо поддаются системные материалы». Он начал водить кисточкой, размазывая субстанцию по всей поверхности террасы. «Сейчас сам увидишь». Прошло около минуты, прежде чем элемент доспеха растворился. Следующим на очереди оказался наручный комплект, продержавшийся секунд двадцать. После шлем, сдавшийся чуть ли не сразу. Мне зажали голову, чтобы я не дергался. Он чур чурмаи! застолбил темнокожий парень. Броня, сколько бы ее ни мазали, не исчезала. «Нет, Мавр, на тебе косяк! Но ведь это я его привел! Зато я первый его обнаружила! Нечестно, ты морф!» обвинил ее парень. «И что? Так ты, когда превращаешься в орла, летаешь на пяти тысячах! Разговоры!» Рявкнул главарь, брызжа слюной. «А ведь я видел птиц. Еще задумывался, нет ли среди них игроков. Оказалось, что есть». Из-за большого расстояния направляющее умение указывало на другого человека, который находился на корабле. Морфы, насколько я помню, без проблем обнаруживают меня под Арканумом. Тоже мерзкий класс. Эти менталисты хуже. Черт, они уже делят моё имущество. Плохо. Очень плохо. Да и лидер у них, как я посмотрю, психически не особо уравновешенный. И как закономерный итог... Толпа отморозков выбрала вожаком самого отшибленного. «Штанишки-то с него надо снять», — затребовала девушка. «Да я ему тоже нахер яйца отшибу!» — прорычал незадавшийся футболист, который все еще держался за промежность. «Яйца отшибать не надо», — сказал Маверик с усмешкой. «Ведь не надо!» — он похлопал меня по щеке. «Ну, чего молчишь? Чего молчишь?» «Жалко мне тебя», — все же ответил я. Попытался в очередной раз воплотить сферу, но заклинание не отозвалось. Ауры также молчали. Про материализацию фиалов и речи не шло. ха ха Почему? Ты нас всех убьешь!» Вопрос потонул в общем смехе. «Ты, как я посмотрю, отнял очень много жизней. Подумай только, минус двенадцать с половиной тысяч в репутации! Да мне даже близко таких выродков никогда не попадалось!» перед последним исходом правда повстречался один интересный игрок но у него даже минус тысячи не было и как то выжить то умудрился сейчас насколько я слышал таких как ты кто то планомерно и очень успешно зачищает зато становится понятно как ты получил свой уровень и такие интересные вещички у тебя в инвентаре наверное еще много чего скрывается ведь скрывается ведь скрывается Передразнил я, крайне похоже имитируя его интонации. Во рту у меня собралось много крови, и я выплюнул все скопившееся в лицо Маверику. Ответ не заставил себя долго ждать. Мощный кулак врезался под солнечное сплетение. Меня накрыла вспышка боли. Не получалось ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я ощущал, как сломанные ребра вонзаются во внутренние органы. Перед глазами все поплыло. Я отдался этому чувству, а вскоре меня накрыла спасительная тьма. Очнулся я неожиданно, будто кто-то переключил тумблер с позиции «выкл» на «вкл». Автоматически попытался выполнить стандартную процедуру, активировать арканом, экипировать доспех, проверить карту и логи. Но функционал системы так и не заработал. Зараза! Видимо, успели отпоить зельями регенерации. «Чарли, тут без телег никак!» — услышал я голос Маверика. «Знаю, сейчас подгонят!» Я открыл глаза. Тут же увидел, что нахожусь не на корабле, а на твердой земле. Это сколько я провалялся. В лучшем случае полчаса. Хорошо рассчитали с дозировкой фиала. На судне в себя так и не пришел. Осмотрелся. Передо мной предстала неожиданная картина. На пляже были понатыканы шезлонги с загорающими на них людьми. Взгляды всех присутствующих направлены на меня. Сочувствия нет. Только интерес вместе с отвращением. Неподалеку дымилась барбекюшница, от которой доносился аромат жареной рыбы. Из колонок играла задорная музыка, а за пультом стоял человек и крутил тарелки, изображая виртуозное владение искусством диджеинга. Рядом с ним вертелся парень в кислотной одежде. Через пару сотен метров начинались однотипные коттеджи. Над домами возвышалось нечто, напоминающее конус, отливающее золотистыми бликами. Я заметил аккуратные дорожки, множество клумб, стриженные кусты. Повсюду тянулись электропровода с фонарными столбами, и нигде не было и намека на мобов. Никаких борозд от когтей, разрушений или гнилостной вони. Создавалось впечатление, будто я попал в прошлое, в тот момент, когда жизнь била ключом, а магия была лишь глупой выдумкой разнообразных фантазеров. Проверил, в каком я состоянии. Во-первых... Чувствовалась слабость, будто я надорвался, и теперь не в силах даже встать, не говоря уже о том, чтобы хоть что-то делать. Во-вторых, поножи с меня все таки стянули, а рот залепили кляпом. Извращенцы. Давненько я не щеголял, в чем мать родила. Прям возвращаюсь к истокам. В-третьих, в районе грудной клетки виднелся след от чьей-то подошвы. Кто-то, видимо, отвел душеньку. Ну и, наконец, в четвертых Мои запястья стягивались мерцающими кандалами. Явно системная вещичка. Напряг руки, пытаясь разорвать наручники. Предмет слегка засветился. «О, товарищ Фрол очнулся! Ну что, Чарли, как тебе этот красавец?» Маверик взял меня за подбородок. «Ну, красавец же, да? Без магии, лежа на спине после парализации и смог троих моих ребят положить. Профи! Тут больше вопрос не к нему, а к твоим ребяткам». Парировал Чарли. Стыдно должно быть. Им стыдно, заверил Маверик. Но доль своя не получат. Ну, насчет этого можешь не волноваться. Чарли выдернул у меня кляп. Аккуратней, этот товарищ плюется. Недолго ему плеваться осталось. Ты мне, товарищ из России, он хмыкнул. Скажи, почему ты так бездарно подготовился? Уровень у тебя неплохой, боец-то, видимо, не из последних а додумался только до того, чтобы увеличить свой вес и не захлебнуться. Неужели наниматели ни о чем не сообщили?» Я промолчал. «Какой неразговорчивый! Вы все такие!» Чарли подмигнул Маверику. Тот, понимающе усмехнулся. «Видишь вон того паренька, который крутится рядом с диджеем? У него еще вырвиглазная одежка. Конечно, видишь. Знаешь, кто он?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Это игрок десятого уровня. Он дошел в данже только до пятого этажа и получил класс. Ты, как понимаю, забрался повыше. Секрет сундуков ты знаешь. А представляешь, что будет, если ты расскажешь о них такому вот незнающему человеку? А ведь есть и многие другие вещи. Полная активация универсального блокиратора на тридцать четвертом уровне. Информация о ступенях инициализации. Секреты ранга адепта». «Последний я бы тоже послушал», — сказал Маверик. 42 уровень просто так не получить. Ранг ты явно уже успел достигнуть. Тебя даже пытать никто не будет. Когда тебя доставят к зоне пустоты, ты увидишь свой интерфейс. А потом, когда твои возрождения дойдут до нуля, запоешь обо всем как миленький. Можешь честно ответить?» «Ну», — подал я голос. «Зачем ты прибыл сюда? Хотел Джерри убить?» «Не знаю, кто такой Джерри, а пришел сюда, чтобы создать статую царственному лягушонку». Начал я забалтывать своих слушателей. В голове поселилась безумная идея, которую я намеревался воплотить в жизнь. «А еще...» Собрав всю волю в кулак, перевернулся на бок. Зубы погрузились в песок. Глотательное движение сделать не успел. Послышался хлопок от разбившейся склянки, а тело снова окоченело. «Знаешь, Чарли, а до него, видимо, стало доходить, в какой жопе он оказался. Вот, решил суициднуться. Но это ожидаемо». «Да, скоро запоет. Так, все, пора мне. Вызнай все, что только можно и нельзя. С тобой будет Шепард со своей командой. Этого пока не убивай. Сперва на всякий случай пусть закрепит артефакт фиксации. Спускайте возрождение до нуля. Забирайте все из инвентаря» ты меняешь пучи! усмехнулся Маверик. Он бережно начал вытаскивать из моего рта набившийся песок. «Тоже верно. Все, жду полного доклада через четыре часа». Чарли посмотрел на меня и ухмыльнулся. царственный лягушонок, придумают же некоторые!»